Щёлкнули карманные часы Лили, и она объявила, что на поверхности наступила ночь. Мы закончили с исследованием подземелья на сегодня и решили остановиться на продолжительный привал. То есть мы решили установить лагерь. Выбранное нами место находилось неподалёку от главной дороги по 24 этажу. Мы решили воспользоваться небольшой комнатой с узким входом. Эта комната значилась одной из возможных мест для отдыха, отмеченных на предоставленной гильдии карте. Сначала мы истребили оказавшихся в комнате монстров, Вторым, что от нас требовалось, было разрушение подземелья. Взявшись за топоры и молоты, мы били по стенам о полу подземелья, из-за этого подземный лабиринт начнёт восстанавливать обстановку, и в этом месте какое-то время не будет возникать монстров. После этого мы определили очередность стражу у входа, чтобы монстры не могли попасть внутрь. Думаю, описать эту комнату можно было бы как пространство под деревом. По размеру оно не уступает общей комнате. Стены покрывают небольшие белые цветы и листья, кое-где виднеются травы. Потолок примерно в трёх метрах над головой. На нём виднеется узор, похожий на древесные корни. Участки светящегося мха на поверхности излучают довольно яркое зеленоватое свечение. «Я выбирала место на карте случайно, но здесь уютно», — сказала Лили. Она сняла тяжёлый рюкзак и неспешно окинула комнату взглядом. «На пути сюда мы останавливались только на в о с м н а д ц а т о м этаже рядом с ревирой, 3 3 5 с т р о е реинкарнацией, уже восстановившейся после разрушения ксеносами». м о ж т из-за того, что передышка наконец настала, но все мы были истощены, раздалась целая череда облегчённых продолжительных вздохов. Чтобы провести ночь в соответствии с временем поверхности и завтра перейти на новый этаж, мы сразу же взялись за установку лагеря. Оука помогала Харухиме и Кассандре ставить палатки, Микута и Чигуса отвечали за готовку, а Айша стояла на страже входа. Лили и Дафна обсуждали пройденный путь, осматривая карты. Группа у нас была небольшая, поэтому вся экипировка помещалась в рюкзаки. Нам не приходилось таскать огромные ящики, как семья Локи, и без нагромождения припасов наш лагерь выглядел как самый настоящий лагерь. «Эй, б е л давай я и второе заточу». «Хорошо, спасибо». Я принял предложение Вельфа и протянул ему б о ж е с т в е н н ы й кинжалы в обмен на Хакуген, работу с которым он только что закончил. Молотки, точильные камни и даже небольшая наковальня были разложены рядом с ним. Похоже, он нес с собой инструменты в эту экспедицию». «Благодаря высшему кузнецу мы могли поддерживать наше оружие в отменном состоянии, и оно не теряло остроты. Это было очень полезно, потому что вернуться за снаряжением на поверхность во время экспедиции мы не можем». «Заполучить кузнеца в семью – настоящая роскошь. Сомневаюсь, что даже в знаменитой семье Локи кто-то работает руками». Завела разговор Дафна, закончившая со своими делами. «Как тебе новое оружие, Белл?» – спросил Вельф. «Просто великолепно. Реже так хорошо, что я просто поражаюсь». Прорезает даже хитин монстров. Это потому, что я использовал особую добычу. Если какой-нибудь целитель узнает, что я сделал, схватится за голову. Ой, только Лили не говорите. Она накричит на меня за то, что решил так тебя побаловать». Кузнец смотрел на божественный кинжал, но ухмылялся, как малое дитя, своей проказе. Я ему улыбнулся и посмотрел на к а к у г е н Необычный белый клинок поблескивал в зеленоватом свете. Мне понятно, что этот кинжал намного мощнее, чем кинжал из серии «Ушево Камару», которыми я пользовался до недавнего времени. К тому же его лезвие ещё острее, а лучше всего в этом кинжеле то, насколько он лёгкий. Держать его очень удобно. Впрочем, последнее делает его не слишком подходящим для защиты отражения атак, но в целом я не возражаю. Поскольку он был сделан специально для меня, его рукоять идеально лежит в моей ладони. Пусть мне довелось использовать его в первый раз, он уже будто бы стал продолжением моих рук. Навыки Вельфа заметно улучшились, Я очень горд и рад, что мы с ним работаем вместе. Авантюрист и кузнец. И вместе становимся сильней. Наверное, именно благодаря Хакугену и прочей экипировке, сделанной для нас Вельфом, мы достигли 24-го этажа. 24-й этаж. Этот номер снова пришёл мне на ум. Мы добрались с поверхности до 24-го этажа за день. Это хорошее время. Нет, учитывая то, что раньше у нас возникали проблемы даже на 20-м этаже, это слишком хорошее время. Меня слегка пугает, что всё идёт настолько хорошо. Почему так? Странно, что я чувствую себя так спокойно. Дело не в том, что после достижения четвёртого уровня серединные этажи меня не пугают. Больше похоже, что я скрещивал клинки с теми, кто гораздо страшнее и сильнее, чем всё, что я могу встретить на серединных этажах. Жуткие охотники, например. И мой величайший соперник. Этот опыт отразился как на моём теле, так и на душе. Я вдруг осознал, что стою на 24 этаже подземелья, с а м о м неспокойным из мест на земле я слушаю спокойное размеренное сердцебиение. Необычными можно назвать не только мою отвагу, но и мысли, кружащие в моей голове в это самое мгновение. Я вернул Хакуген в ножны и поднял взгляд. «Слушай, Вельф, божественный к и н ж а л сделан из мифрила?» – спросил я Вельфа. «Да, это отличный материал, потому что с ним очень легко работать. К тому же он отлично проводит магическую силу. Оружие из мифрила лучше всего использовать бойцам, которые сочетают боевые способности и заклинания». Вельф говорил, нежно смотря на чёрный клинок, испещрённый иероглифами. «Но только из-за того, что этот клинок легко проводит магию, зачарованным он не станет». Продолжил он. «Если вложить магическую силу в обычное лезвие, из чего бы оно ни было сделано, заклинание просто развеется. А почему ты спросил? Я просто...» Я сидел рядом с Вельфом, снова погрузившимся в работу, и смотрел на свою правую руку. Очень тихо, чтобы никто не заметил, я вызвал звук колокольчиков. С моей руки поднялось несколько светящихся искр. о Сражение с Астерием, в котором я потерпел сокрушительное поражение, заставило меня задуматься. Раньше я просто пользовался заклинанием и навыками, сейчас мне захотелось их изучить. Особенно о р г а н а в т Я втайне проверял этот навык с тех пор, как мы вошли в подземелье, и успел узнать очень многое. Для начала максимальное время заряда о р г а н а в т а 4 минуты, Раньше было три, получается, я получил дополнительную минуту с переходом на новый уровень. Его мощь увеличивается с увеличением количества собранных частиц света и места, которым я атакую. Я могу ударить кинжалом, кулаком или заклинанием, но заряжаю разом что-то одно. Заряд обнуляется, если враг по мне попадает или я отвлекаюсь. Когда это случается, физические и ментальные силы, которые я потратил, не восполняются. Это чем-то похоже на произнесение заклинаний магами. Даже сейчас, если я пожелаю и с к р ы Света исчезнут с моей руки, на меня тут же навалится усталость. Я могу восстановить силы предметами, но их будет лучше оставить для критических моментов и не пользоваться этим навыком постоянно. Самым интересным результатом моих проверок стала конвергенция, самая выдающаяся из характеристик о р г а н а в т а Это... высокая проводимость магии к и н ж е л о м конвергенция навыка. Я кое-что о себе понял. Я недостаточно сообразителен. в с е это время я полагался на Лили и кое в чём на остальных. Без поддержки моих товарищей, которые сделали меня лидером, я никогда бы им не стал. Моё звание ничего не стоит. Мне нужно использовать свои мозги на полную. А если я, б а л Ранелл, не смогу, то ничего не добьюсь. Я не смогу быть как Айс, постоянно добавляющий новые приёмы в свой репертуар. Я не смогу быть как Финн, постоянно придумывающий новые стратегии. Я никогда не пересеку черту, отделяющую меня от гениев. «Если я не буду развивать появляющиеся в моей голове идеи, я никогда не приду ни к чему новому». «Поэтому мне нужно начать думать, и думать, пока я не придумаю что-нибудь новое, из-за мгновения до того, как идея окончательно сформировалась в моей голове...» «Ужин готов!» Голос л и л и раздался из-под навеса. «Ты слышал, маленькую госпожу? Пойдём, б е л Я закончил его точить». в е л ь ф протянул мне божественный кинжал. «Ладно». Ответил я, откладывая мысли и поднимаясь. Мы с Вельфом отправились в центр комнаты, где нас ждала Лилия остальные. Осталась всего одна вещь, которую нужно было сделать до того, как приниматься за нашу вечернюю, точнее ночную еду. Мы воспользовались кинжалами и мечами, чтобы срезать зелёный с в е т я щ и е с я мох со стены потолка, чтобы в комнате стало темнее. Когда мы закончили, пространство комнаты стало походить на ночной лес. Мы срезали мох для того, чтобы наши внутренние часы адаптировались по времени поверхности, А ещё, чтобы на нас меньше нападали монстры. Поскольку существует множество необычных вариаций монстров, монстры предпочитают держаться подальше от мест подземелья, где освещение отличается от привычного. По крайней мере, так сказали Айша и Дафна, бывавшие во многих экспедициях. Мы собрали срезанный мох и прочее в сосуды, поставив их в центре комнаты, они походили на фонари, освещающие наш ночной лагерь. «А теперь, ребята, давайте есть! Попируем вдоволь!» «Надеюсь, вам понравится!» Мы собрались рядом с импровизированными фонарями и принялись за еду. Микота и Чигуса приготовили ризотто. Точнее, что-то похожее на это восточное блюдо. Мы истекли слюнями, увидев, как нам накладывают связанные с золотистыми желтками яиц мелко п о р е з н о е сушёное мясо, зелёные травы и смесь орехов со фруктами. Эта смесь оказалась в деревянных чашках, в которые мы вонзили свои ложки. «Мы добавили кое-что из подземелья. Айша-сан г о в о р и л что это съедобно. Как вам?» «Немного странно, но вкусно». «Мне нравится землистый вкус, а фрукты добавляют кислинку. По крайней мере, за пределами Арарио такого не приготовить. У нас на родине тоже ничего подобного не попробовать. Только в подземелье». «Господин Олка, вам следует получше отзываться о поварах, особенно о Чигусе». х а м у р о сказала л и д и переговаривающимся Вельфу и Олке. «Лилисан, не нужно, но я рада, что им понравилось», сказала Чигуса, явно довольная тем, что преуспела в готовке. «Поскольку мы с м и к о т о живём под одной крышей, я знаю, насколько хорошая она повар, а Чигуса, выросшая в таких же условиях, наверное, настолько же талантлива. Вельф и Оука не единственные, кому приготовленное пришлось по вкусу. «Вам А бы перестать ошиваться в подземелье и открыть ресторан!» – пошутила Айша, отчасти нахваливая девушек, а ч а с т ь их подразнивая. «Яйца мы выбирали, когда останавливались у р и в и р ы Борс, глава городка в подземелье, лично отобрал их, чтобы поздравить нас с первой э к с п е д и ц и е й Оказалось, что несколько жителей принесли с собой курс поверхности, авантюристы, которые жаждут знакомой еды, называют эти яйца золотыми. Только вот с их хранением возникают проблемы. «А ничего, что мы использовали так много воды? Нам говорили, что для экспедиции будет достаточно, но не хотелось бы поворачивать обратно, потому что вода кончилась», сказала Кассандра, беспокоясь о припасах, использованных для приготовления еды. «Этажам ниже столько воды, что в ней хоть о т о п и т ь с я можно. Не беспокойтесь». «К тому же наша группа не такая большая, как г р у п п а семьи а п о л л о н о в которых выходили. Дракой за воду дело не кончится». Айша ответила, беспечно махнув рукой на вопрос Кассандры. «Возможно, вспоминая свои прошлые экспедиции, а может, из-за заявления Айши, бывшие члены семьи Аполлона, д а в н а й Кассандра, вздохнули». «В общем-то, Кассандра права. Запас воды — одна из самых важных вещей в подземелье. Источников чистой воды, как на восемнадцатом этаже, не так много, и они слишком сильно разбросаны по лабиринту». Планирование сбора воды в особых местах на этажах – это ключ к успешной экспедиции. До того, как мы встали лагерем в гигантском древесном лабиринте, Айша и Микото отходили к источникам, и сейчас наших запасов должно хватить. Может, расслабленная уверенность Айши, с которой она говорила о том, что в экспедициях даже случаются драки за воду, говорит о её опытности.